«Джефф тебя научит. Он проведет с тобой остаток лета!» Люси бросила взгляд на мужа, потом опустила глаза. Тони тоже внимательно и настороженно посмотрел на отца, вспомнив медицинских сестер, диету, боли, постельный режим. «О!» – сказал Тони. «Он будет ухаживать за мной?» «Нет», – ответил Оливер. «Просто Джефф научит тебя кое-чему полезному». Тони испытывающе поглядел на Оливера, пытаясь понять, не обманывает ли его отец. Потом он повернулся и молча посмотрел на Баннера, словно теперь, когда их отношения были определены, необходимо немедленно произвести оценку. «Джефф!» – произнес наконец Тони. «Ты хороший рыбак!» «Когда рыбы видят меня, – сказал Баннер, – они начинают давиться от смеха. Паттерсон посмотрел на часы. «Я думаю, нам пора, Оливер. Мне надо оплатить счет, побросать вещи в чемодан, и я готов». «Ты говорил, что хочешь что-то сказать, Тони», напомнил Оливер. Люси перевела настороженный взгляд с Оливера на Паттерсона. «Да», — сказал Паттерсон. «Теперь, когда пришло время исполнять обещанное, Он пожалел, что поддался на уговоры Оливера. И все же, продолжал он, сознавая свою трусость, может быть, отложим до следующего раза? Я считаю сейчас самое подходящее время, спокойно сказал Оливер. Ты увидишь Тони не раньше, чем через месяц, а он, в конце концов, отвечает за себя прежде всего сам. Я уверен, ему следует знать. «Чего остерегаться и почему?» «Оливер», — начала Люси. «Мы с Сэмом уже все обсудили», — сказал Оливер, касаясь ее руки. «Что я должен делать?» — настороженно спросил Тони. «Ничего, Тони», — сказал Паттерсон. «Просто я хочу рассказать тебе, как обстоят твои дела». «Я клево себя чувствую». Но голос Тони прозвучал подавленно. Его грустные глаза смотрели в землю. Ну, «Конечно», — согласился Паттерсон, — «а будешь чувствовать еще лучше». «Я клево себя чувствую», — упрямо повторил Тони. «И почему мне должно стать еще лучше?» Паттерсон и Оливер засмеялись. И мгновение спустя Баннер присоединился к ним. «Хорошо», — поправила сына Люси, — «Хорошо, а не клёво. «Хорошо», — послушно согласился Тони. «Ну, конечно, ты здоров», — начал Паттерсон. «Я не хочу ничего бросать», — воинственно произнес Тони. «Я и так уже от многого отказался». «Тони», — сказал Оливер, — «дай доктору Паттерсону закончить». «Я слушаю, сэр». «Я прошу тебя», — сказал Паттерсон, — «некоторое время воздержаться от чтения. Кроме этого, можешь делать все, что тебе хочется, но умеренно». «Тебе известно, что такое умеренность?» но это значит не просить второй порции мороженого», — быстро ответил Тони. Все засмеялись, и Тони хитренько посмотрел на взрослых. Он знал, как их рассмешить. «Совершенно верно», — сказал Паттерсон. «Можешь играть в теннис, плавать и...» «Я хочу научиться играть у второй базы», — заявил Тони. «И освоить крученный удар». «Мы можем попробовать», — сказал Баннер. «Но я не гарантирую успеха. Я сам пока не овладел крученным ударом, хотя гораздо старше тебя. Ты либо рожден бить крученный, либо нет». «Ты можешь все это делать», – продолжил Паттерсон, отметив про себя, что Баннер – пессимист. «При одном условии. Как только ты почувствуешь усталость, ты останавливаешься. Малейшая перегрузка...» «А если я не остановлюсь?» – перебил его мальчик. «Что тогда?» – Паттерсон вопросительно посмотрел на Оливера. «Продолжай. Говори», – сказал отец Тони. Паттерсон повернулся к мальчику.